Глава 4. Георгий, сломя голову, несся вверх по лестнице в общий зал. Ничего не скажешь. Смена оказалась подстать стать чудовищной неразберихи в личной жизни. Мало того, что мысли о Кате не оставляют ни на минуту, так еще на работе этот майский дурдом. Все куда-то летят. Не успел вернуться в вип-зал, как тут же вызвали касса. Все бегом и бегом, недаром на собрании в прошлую среду начальница устроила им усердное промывание мозга на предмет любви к родной авиакомпании в преддверии праздников. Пела про жизненную важность и ценность их работы? Да уж. Только ради высоких чувств можно безропотно сносить подобные мытарства и капризы клиентов. Зарплата, когда каждую секунду нервы на пределе странным образом теряет свою ценность, Хочется бросить все к чертовой матери и уйти. Но чувство ответственности за коллег и за пассажиров все равно остается. На привычной крейсерской скорости Георгий приближался к фиштауну. На этот раз позвонили из кассы. Пассажир, только что купивший билет бизнес-класса в Питер на рейс в 8 утра, хочет, чтобы его обслуживали через vip зал Как понял Георгий, поскольку до вылета оставалась целая ночь, Пассажир решил ее где-то пересидеть, а вип-зал, видимо, был первым, что пришло ему в голову. — Добрый вечер. Георгий за несколько метров отказ избавил шаг и постарался придать своей поступе максимум солидности. «Наконец — Наконец-то! Полный мужчина лет сорока, стоявший в ожидании у Фиштау, набросил на него недовольный взгляд. — Ты здесь, вип-менеджер? — Я, — спокойно кивнул Жора. Чем могу быть полезен? Мне сказали, ты можешь заказать мне вип-зал. Георгий изобразил на лице удивление и бросил укоризненный взгляд на кассира. Татьяна в ответ сделала большие глаза. Видимо, клиент беззастенчиво импровизировал. Не совсем. Георгий осторожничал. Клиент пока не представился, и делать выводы о том, что ему положено, а что нет, было рано. В любом случае сначала нужно прояснить ситуацию. Какие проблемы нетерпеливо потребовал пассажир? Дело в том, Георгий тщательно подбирал слова, что в ВИП-зале обслуживаются только члены правительства и руководители тех структур и организаций, которые заключили договор. На глазах Жоры лицо пассажира начало меняться. Черты исказились от злости, по щекам расползлись красные пятна. Он извлек из кармана свою визитную карточку и швырнул ею в Георгия. Там все написано. Выясняй. Жора поймал визитку и, отступив на шаг, прочитал. Раздрогин Степан Николаевич, финансовый директор ОАО «Сервис-М», Название ни о чем ему не говорила. Да и разве можно упомнить все организации и структуры, которыми нынче так богата земля московская? У георгия было такое ощущение, что несмотря на кризис, количество всевозможных ЗАО и ОАО с их бесчисленными директорами всех мастей и сортов росло изо дня в день. Мне нужно время, произнес он. Вы будете ждать. А ты... «Пошевеливайся!» — взревел господин Раздрогин. Татьяна в кассе вздрогнула от его рева. Даже бывалому Георгию стало не по себе. Зато стало ясно одно. С такими манерами человеку в вип-зале аэропорта делать нечего. Кем бы он ни был. «Вы можете...» — Жора старался говорить ровно. Хотя исходящая от Раздрогина агрессия поневоле неволе передавалась и ему... — Не ждать, а воспользоваться услугой бизнес-класса, которая включена в ваш билет. — Как я туда попаду? — рыкнул клиент. — Сначала нужно получить посадочный. — Вот и получите. Уже привыкая к его манере общаться, ровно, но жестко произнес Георгий. — Регистрация открывается за три часа. — Ошибаетесь. Он кивнул на зону регистрации. — На тридцать третьей стойке можно зарегистрироваться за двадцать четыре часа. «Стой — Стой! Раздрогин, увидев, что Георгий собрался уйти, прекратил рычать, но в голосе послышалась непререкаемая начальственность. — Да. Жора нехотя остановился, скрестив руки на груди и словно пытался закрыться от негативных эмоций, исходивших от Раздрогина. — Мне! Тот сверлил грозным взглядом и продолжал гипнотизировать директорским голосом. «Нужно знать, купила ли на этот же рейс билет моя жена. Или они с дочкой улетели вчера вечером. Мы разминулись». Жора колебался всего долю секунды, но вовремя одернул себя. Любые сведения о вылетающих и прилетающих пассажирах были строго конфиденциальными, и неважно, кто кому муж или жена, В компании существовала технология предоставления такой информации только по официальному запросу. Если бы госпожа Раздрогина хотела сообщить о себе супругу, то легко бы нашла для этого способ. Такая информация, уже предвидя возможную реакцию этого типа, Георгий отступил еще на шаг, выдается только по письменному заявлению. — Наш департамент безопасности проверит данные и, если сочтет возможным, предоставит ответ. — Да что ты несешь? — Раздрогин бешено сверкнул глазами, бросился на Георгия и схватил его за ворот пиджака. — Руки! — Жора зашипел так, что Раздрогин ослабил хватку. — Или ты спокойно регистрируешься и никого не трогаешь? «Или я немедленно вызываю милицию, косел. Пассажир досадливо заскрипел зубами. От финансового директора не осталось и следа. «Сам ты животное!» — процедил Георгий. Он едва сдержался, чтобы не стряхнуть его руки чувствительным ударом. К счастью, Раздрогин отпустил их сам. В голове пронеслось, что если бы не при исполнении и не в форме, Точно, врезал бы этому типу, руки чесались. Но раз уж он клиент, пусть себе летит. Тем более деньги заплатил за бизнес-класс. Оставалось надеяться на то, что проблем в самолете это животное не создаст. Георгий молча развернулся и пошел в сторону внутреннего прилета. Он вдруг почувствовал, что ему немедленно требуется разрядка. Хорошая порция положительных эмоций, иначе остаток смены будет испорчен. Не было в нем сейчас моральных сил улыбаться каждому вновь прибывшему пассажиру и рассказывать, как он рад их видеть. О психологической помощи в полночь ждать неоткуда. Хотя, а может, пригласить на чашку чая Дашу? У нее сейчас наверняка перерыв между рейсами. Поговорить, пожаловаться на жизнь. Должно помочь. Сыну, а где тот туалет? Прервал его размышление дед с огромным чемоданом, прямо потом налево и вниз. Доброжелательная улыбка рефлекторно вспыхнула у Жоры на лице. Туда? уточнил старичок. Да-да. Георгий, продолжая улыбаться, взял из рук деда тяжеленный чемодан и проводил пассажира до дверей в мужскую комнату. — Спасибо, сынок! Дедушка растроганно моргал глазами. — Больше б таких хороших людей, как ты! Россия бы процветала! — Господь с вами! Георгий покраснел от стыда, подумав о будущем ребенке и Кате. «Да, да — Да-да! — закивал стоячок. — Хорошего человека сразу видно! — Всего вам доброго! — пожелал Георгий и пожал в сухую, жилистую руку. И тебе счастье, сынок. Хорошее настроение, как миленькое, тут же вернулась к Жоре. Неисправимый оптимист — это, наверное, диагноз. Ему вдруг нестерпимо захотелось тоже сделать кому-то приятное. И он уверенным шагом направился к цветочному ларьку. Выбрал для Даши розу, повинуясь ассоциативному ряду «девушка», Приятно цветы, который засел у него в голове с момента осознания себя мужчины, а потом побежал в комнату вип-службы за фиштауном.